Глава 719. Извержение главного озера. Появление ауры поиска Доу окончательно закрепило за Манхау репутацию одного из самых известных людей среди всех великих сект и кланов Южного Предела. Слухи о недавней схватке вскоре достигнут даже самых отдаленных уголков Южного Предела и впоследствии станут легендой. Манхау с титулами «Кровавого принца секты Кровавого Демона» И грандмастер-алхимический тигель впишет себя на страницы истории. Больше всех поразило появление не одной, а сразу двух аур поиска Дао. Это позволило зрителям сравнить их. Первая аура поиска Дао принадлежала марионетке секты Золотого Мороза. Несколькими мгновениями ранее все практики во внутренней области древних дао Озер внезапно что-то почувствовали, но лишь считанные единицы поняли, что именно. Однако люди сразу могли сказать, что это была действительно внушающая ужас аура. Среди практиков начали раздаваться удивленные вскрики. «Чья это аура? Какая жуткая, мурашки по коже! Она подобна мощи самих небес! Даже у патриарха моей секты нет такой ауры!» Десятки тысяч практиков центральной области древних дао все из различных известных секты кланов Южного предела, чувствовали пугающее давление этой ауры. Оно оказалось настолько сильным, что даже на проекциях Дао над Дао Гейзерами и Озерами появились искажения, словно на них влияла странная невидимая сила. «Аура поиска Дао! Это точно аура поиска Дао! Боги, не может же сокровище поиска Дао появиться из одного из Дао Озер! Может быть, сюда лично прибыл один из эксцентриков в стадии поиска Дао?» Пока люди ошарашенно озирались, где-то впереди с гулким грохотом вспыхнула еще одна аура поиска Дао. Сила и интенсивность этой ауры заметно превосходила первую вспышку. Все вокруг задрожало. Поднялись могучие ветра. Странная аномалия затронула даже божественные способности практиков, а потом все погрузилось в хаос. Магические предметы задрожали, из-за чего многим даже начало казаться, что они вот-вот потеряют связь со своими владельцами. Снизошли естественные законы, нечто пульсирующее такой странной силой, что все практики в округе чувствовали давление на своей культивации. Одновременно с этим сила их физических тел, похоже, получила временное усиление. К тому же из-за ауры поиска Дау некоторые проекции Дау над Дао-гейзерами пошли настолько сильной ребью, что в конечном итоге были просто уничтожены. «Баги! Еще одна!» «Эта аура куда сильнее предыдущей!» Две вспышки ауры означают, что это не сокровище поиска Дао. Нет, должно быть, это сражаются два эксперта стадии поиска Дао. Кто из эксцентриков стадии поиска Дао решил здесь появиться? В землях южного предела практиков на этой стадии очень мало. Их не наберется больше 30, и большинство из них многие годы не покидали мест для уединенной медитации. Момент столкновения Манхау с марионеткой из секты Золотого Мороза произвел в регионе дао озер настоящий фурор. Две могучие силы поиска Дао своим столкновением разослали во все стороны чудовищный порыв ветра в виде ударной волны. Большинство проекций Дао были уничтожены, а сотни тысяч практиков почувствовали себя так, будто у них в голове разорвалась молния. Чтобы прийти в себя, им потребовалось какое-то время. Во внутренней области древних дао озер, напротив, все довольно быстро улеглось. После капитуляции секты Золотого Мороза, там снова воцарился мир и покой. Манхау сидел в позе лотоса рядом с Дао-озером, размышляя об огромной проекции Дао. Извержение создало над двумя трехкилометровыми озерами две проекции Дао, одну изучал толстяк, другую Мэнхао. Сейчас Мэнхао рассматривал проекцию, изображающую мужчину в расцвете сил в простом даосском наряде давно уже устаревшего фасона. Он медитировал в позе лотоса, перед парящей в воздухе каплей крови. Он выполнял магические пассы, отчего вокруг его тела кружили призрачные образы. Манхау с первого взгляда догадался, что это была какая-то магия для создания клонов, он не мог определить культивацию человека в проекции Дао, но по определенным намекам сумел понять, что эта магия клонов была чем-то похожа на его демоническую магию, ведающую пламени Дао Истинной Сути. Спустя какое-то время Манхау приступил к изучению проекции. После множества попыток постичь демоническую магию, ведающую пламени Дао Истинной Сути, У него сложилось общее представление об этой технике. Однако были в ней моменты, которые он так и не понял. Он понимал общую механику техники, но не то, как именно ей воспользоваться. После каждого просветления относительно одного из аспектов техники перед последующей попыткой выполнения первого магического пасса, он тут же понимал, что его текущий уровень постижения этой техники не стоит и ломаного гроша. Вот почему появление такой проекции Дао было как нельзя кстати. Прошло три месяца... Извержения древних Дао-озёр с каждым днём только усиливались. В самом начале извержения случались раз в 4-5 дней. В прошлом месяце частота возросла. Теперь они случались через день. К тому же возросло количество выбрасываемых из озёр предметов. Среди них было 7-8 трупов, а также 5 зверей. Секта и кланы ожесточённо боролись за них, ведь победителю доставались ценнейшие сокровища. Больше половины озёр контролировала секта Кровавого Демона, Несмотря на участившиеся извержения и увеличившееся количество выбрасываемых предметов, никто не смел к ним и близко приблизиться. Три месяца назад Манхау дал чётко понять, что случается с теми, кто пытается украсть предмет из одного из его озер. Поэтому самыми уставшими людьми в Центральной области были ученики Секты Кровавого Демона. С каждым днем они приносили Манхау все больше и больше магических предметов, и за эти три месяца у него собралась достаточно большая коллекция. Что до самого Манхау, Он так и не сдвинулся со своего места рядом с озером, над которым парила проекция Дао. Сама она не могла исчезнуть, ее мог разогнать только практик. Таким особым свойством обладали все трехкилометровые Дао озера. Толстяк завершил медитацию два месяца назад. Судя по его просветлевшему лицу, он сумел немало постичь. После чего он вновь закрыл глаза и вернулся к культивации. Когда прошло еще два месяца, Дао озера начали извергаться каждый день. Для практиков южного предела древние дао Озера превратились в настоящий рай, имея под контролем дао озера или Гейзер и не шатаясь без дела по землям древних дао озер человек мог гарантированно озолотиться. Для практиков центральной области увеличение частоты извержения означало только одно – в главном озере скоро произойдет мощное извержение. Совсем скоро должен был наступить ключевой момент всей этой активности древних дао Озер! В 30-километровом Дао-озере, на поверхности которого все это время не было ни намека на рябь, наконец-то будет извержение. Согласно древним хроникам, 30-километровое Дао-озеро выбросит во время извержения не один предмет. Сразу будет выброшено множество предметов, среди которых наверняка найдутся ценные сокровища. Более того, существовал шанс появления магических предметов, равных наследуемым сокровищам секты кланов. Такие предметы фактически являлись для секты кланов аналогом эксцентрика в стадии поиска Дао. От одной мысли о возможности заполучить такое сокровище у любого практика в Южном Пределе начинали алочно блестеть глаза. Постепенно все больше и больше глаз обращалось в сторону 30-километрового главного озера, и в отличие от них с головой ушел в поиск просветления. За это время у него уже сформировалась определенная теория относительно демонической магии увидающего пламени Дао истинной сути. «Демоническая магия уведающего пламени – дал истинной сути. Это не просто магия для создания клонов. В ней скрыты другие даоские заклинания». Это открытие заставило сердце Мэнхау забиться быстрее, он и представить не мог, что существуют столь глубокие многослойные божественные способности или магические техники. Через месяц завержения дао озер стали происходить каждые несколько часов. Ученики секты Кровавого Демона носились по центральной области, словно заведенные. Без и отдыха они сновали туда-сюда между извергающимися дау озерами и собирали выброшенные магические предметы и прочие мелочи. Со стороны это выглядело, будто практики в Центральной области занимались сбором урожая. Для учеников секты Кровавого Демона это был тяжкий труд, но они были невероятно счастливы. Разумеется, членам других секты кланов было непросто наблюдать за их суетой, и вот они были очень несчастны. Хуже всех пришлось членам клана Ли которые по-прежнему находились в 30 километрах от дао -озер. Они могли лишь бессильно наблюдать за сыплящимися из дао -озер магическими предметами, они так и не решились переступить за установленную для них границу. Хоть у них и имелось немало других дао -озер, они не шли ни в какое сравнение с озерами впереди. Разумеется, это было лучше, чем ничего, но с каждым днем раздражение практиков клана Али только усиливалось, и их ненависть к Манхау тоже росла день ото дня и все же страх держал их слишком цепко, чтобы они посмели переступить линию в 30 километров, Манхао был пугающий силен. Члены сект Одинокого Меча, Золотого Мороза, далекого клана Ли и клана Сун наблюдали за 30-километровым озером. Тщательно скрывая свои истинные чувства, они выжидали. «Давай, ну, когда уже? Извержение главного озера должно начаться уже совсем скоро! Все эти ожидания были ради этого дня, мы не знаем только одного!» когда именно произойдет извержение. Культивация Тауманхао слишком высокая. Однако нам не надо будет с ним драться. В момент извержения главного озера правила игры изменятся. До этого неработающие перемещающие талисманы снова можно будет использовать. В момент начала извержения главного озера нам достаточно будет просто схватить предмет, а потом удрать с помощью большого перемещающего талисмана. Решающим фактором будет скорость. У Манхао, быть может, высокая культивация, но он один. Во время извержения будет выброшено большое количество предметов, поэтому нам осталось немного подождать, и мы увидим, кто из нас самый везучий. Секта Пурпурной Судьбы тщательно готовилась к предстоящему извержению. Однако, благодаря тесным связям с Манхао, их к нему отношение было куда теплее, чем у остальных. Клан Сун держался особняком, но и у них имелись свои амбиции. Главной целью всех сект и кланов сейчас было главное озеро — Что до подростка, сидящего позади господина Дзяня из секты Одинокого Меча», он со странным огоньком в глазах то и дело поглядывал на главное озеро. «Я прислал сюда своего клона только ради этого знаменательного события», – размышлял он. «Если мое прорицание верно, тогда именно в этом извержении я найду то, что мне нужно. Этот паршивец Манхао хоть и обладает силой, попирающей волю неба, но если нам придется сразиться, у меня не останется другого выхода, кроме как остановить его». В рядах секты Золотого Мороза мужчина в золотых доспехах перевел взгляд Соманхау на своих людей. Он видел сомнения в их глазах, но это сомнение быстро уступило место решимости. «Будем сражаться! Весь смысл культивации заключается в борьбе! Когда дело касается фортуны, нельзя просто ждать, пока она сама к тебе придет. Ты должен бороться за неё!» Над всей центральной областью древних дау озер нависла тяжелая атмосфера. Все в полнейшей тишине ждали пробуждения 30-километрового главного озера. Манхао по-прежнему пытался обрести просветление. Правда, он больше не смотрел на проекцию Дао. Сидя с закрытыми глазами, он пытался постичь истинную природу демонической магии, уведающего пламени Дао истинной сути. Три дня спустя с дрожью земли во всех Дао-озерах прекратились извержения. Озеро перед Манхао начало исчезать, всё вокруг затуманилось. Трехкилометровые озера, их 300 метровые 30-метровые собратья. Все они начали высыхать и уменьшаться в размерах. Даже Даугейзеры полностью высохли, как будто скрывающаяся под землей гигантская сущность вдохнула в себя всю их воду. Разумеется, если был вдох, значит будет и выдох. 30 озеро! Скоро начнется извержение! Уже совсем скоро! Это будет истинный счастливый для нас случай! «Интересно, что будет выброшено во время извержения главного озера? Я слышал, что ценное закрывище секта Одинокого Меча появилось именно во время извержения главного озера!» Подросток из секты Одинокого Меча поднялся на ноги. Мужчина в доспехах из секты Золотого Мороза тяжело дышал. Практики клана Сун тоже начали подниматься. Воздух вокруг совершенно выловят шедо задрожал. Практики клана Ли, находящиеся в 30 километрах, фокусировали внутри себя всю свою силу. Только Манхау продолжал сидеть с закрытыми глазами. И вот, до этого по спокойной поверхности 30-километрового до озера пошла рябь, словно глубоко под водой что-то начало пузыриться».